Глава 6. Джон. Миссис Велдарти после 20 лет жизни в Южной Африке страстно влюбилась к счастью в нечто ей родное, ибо предметом её страсти был вид, открывавшийся из её окон. Холодный, ясный свет на зелёных косогорах, снова переднею Англия. Англия ещё более прекрасная, чем та, что грезилась ей во сне. В самом деле,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 Она ждала младшего брата с материнской нежностью, не израсходованной целиком на Вела. В те 3 дня, которые она прогостила в Робин-Хилле вскоре по приезду на родину, ей не пришлось видеть мальчика. Он был ещё в школе. Так что у неё, как и у Вела, сохранился в памяти только светловолосый ребёнок в жёлто-синей татуировке, игравший у пруда. Те 3 дня в Робин-Хилле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 когда сама она была ещё девочкой и дедушка был швеф эм адмазель бос так сердилась что вторгшаяся в их жизнь незнакомка стала обучать холли музыке всё это смущало и мучило душу жаждувшую найти в робин-хилле прежний покой но холли умела не выдавать своих чувств и наружно всё шло хорошо отец поцеловал её на прощание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 Но ведь ты не веришь в загробную жизнь, папа? Джолион поглядел на дочь, и её глубоко поразило грустное, своеобразное выражение его лица. Дорогая, мне хотелось бы что-то получить от смерти. Я уже заглянул в неё. Но сколько ни стараюсь, я не могу найти ничего такого, чего нельзя было бы с тем же успехом объяснить телепатией, работой подсознания или эмансипации из материальных складов нашего мира. Хотел бы, но не могу. Желания порождают мысли, но доказательств они не дают. То ощущение, которое явилось у Холли, когда она ещё распряжала губы колбу отца, подтвердило его теорию, что всякая материя превращается в дух. Лоб показался каким-то нематериальным. Но ярче всего Запомнилось Холли, как однажды она незаметно для Мачихин наблюдала за ней, когда та читала письмо от Джона. Это было, решила Холли, прекраснейшее, что она видела в жизни. И Рэн, увлечённая письмом своего мальчика, стояла у окна, где свет ложился косо на её лицо и на тонкие седые волосы. Губы её чуть шевелились. Тёмные глаза смеялись ликуя.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 но только в нём чувствовалось больше горячности и меньше выдержки. Глаза посажены были глубже, а волосы были ярче и светлее. Он ходил без шляпы. В общем, очень привлекательный маленький братёц. Его застенчивая вежливость подкупала женщину, привыкшую к самоуверенным манерам современной молодёжи. Он был смущён, что она везёт его домой, а не он её. Нельзя ли ему сесть за руль?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 Любящий тебя отец, Джольон Форсайт. Ну вот и всё. Но прочитав письмо, Холли невольно пожалела, что пригласила Флёр. После чая она исполнила данное себе обещание и повела Джона в горы. Брат и сестра долго беседовали, сидя над старой меловой ямой, порошечь и крыжовником и ежевикой. Горят цветы ветреницы, звизделись по зелёному косагору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 Ничего не прибавишь. Чайка порит, колокольчик овцы. Чайка порит, колокольчик овцы. Ты, дорогой мой поэт, Джон вздохнул. Ох, трудная эта дорожка. Пробуй. Я тоже пробовала в твоём возрасте. Правда? И мама тоже говорит: "Пробуй". Но я такой никудышный. Почитаешь мне свои стихи? Дорогой мой, мягко сказала Холли.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 Слово Монд был мил. Она пошла спать, думая о том, как страшно он будет страдать, если кто-нибудь ранит его. Но кто его ранит? Джон между тем не спал, и сидел у окна с карандашом и листом бумаги. Он писал своё первое настоящее стихотворение при свечи, так как лунного света было недостаточно. Его хватало только на то, чтобы ночь за окном казалась трепетной и как бы выгравированной на серебре. В такую ночь Флёр могла бы идти, оглядываться и вести за собой в горную даль. Роясь в глубине своего изобретательного мозга, Джонсон осил слова на бумагу и вычёркивал их и снова вписывал, и делал всё необходимое, чтобы завершить произведение искусства, и переживал такое чувство которое должно испытывать весенний ветер, пробуя свои первые песни среди наступившего цветения. Джон принадлежал к числу тех редких мальчиков, которым удалось пронести через школьные годы привитую дома любовь к красоте. Ему, конечно, приходилось таить её про себя, не выдавая даже учителю рисования, но она жила в нём, соломудренная и взыскательная стихотворение показалось ему настолько же хрямым и ходульным, насколько ночь казалась крылатой. Но всё-таки Джон его сохранил. Дрянь, решил он. Но когда нужно выразить невыразимое, всё же лучше, чем ничего. И не без огорчения он подумал: "Этого я не смогу показать маме".